— Это здесь было раньше? — Да, — ответил Рольф. — Наверняка было. — Кажется, твоя мама умудрилась однажды заехать на машине на пляж, а потом пожарная команда ее откапывала, так? — Так. Бедная Мутти. Она умерла два года назад, так и не научившись толком водить машину. Из-за того случая Йорген, или как там его звали, жутко надо мной издевался, И то, что я выдал ему в ответ, было очень оскорбительно. До сих пор краснею, когда об этом думаю. «Брось», — сказал Пол, когда они опять зашагали по пляжу. «Мы были тогда мальчишками». Рольф покачал головой, и я не должен был этого говорить. Они шли вдоль кромки воды, темному затвердевшему песку. Время близилось к десяти. На пляж начали стекаться туристы. Они бродили компаниями по трое-четверо и без устали фотографировали берег в самых разных ракурсах. На их фоне босоногий бизнесмен с другом-политиком смотрелись совсем уж нелепо. Добравшись до оконечности полуострова и прикрыв глаза от утреннего солнца с ослепительным накалом отражавшегося от воды, они как встарь с восхищением глядели на два отряда волн, бежавших рядом, образуя сложные треугольные переплетения, а затем смешиваясь и сливаясь воедино. Когда-то подросток Бенджамин назвал это пенистым, беспорядочным совокуплением. Пол и Рольф улыбались друг другу, явно чувствуя одно и то же, но оба молчали. Пискнул мобильник, доложив об очередном сообщении, но Пол не стал его читать, решил приберечь на потом — А когда, наконец, Рольф заговорил, речь его текла очень медленно, будь то он выуживал слова из глубин сознания. «Странно», — начал он. «Странно, но я совершенно не помню, каково это — барахтаться в открытом море, сопротивляясь стихии, которая тянет тебя вниз на дно. Наверное, я думал, что умираю. Я даже не помню, как ты меня спас. Нет, конечно, я знаю, что так оно и было». Но не могу этого представить, не могу заставить себя снова это пережить. Он посмотрел на горизонт и еще сильнее сощурился. Солнце било прямо в глаза. У нас в головах стоят предохранители. Да, уверен. В этом все дело. Я тоже не очень хорошо помню, как все было, сказал Пол. И добавил, понимая банальность своих слов. С тех пор много воды утекло. «Я иногда задумываюсь, а стоило ли меня спасать?» — неожиданно продолжил Рольф. «Ты что?» — неподдельно изумился Пол. «Абсолютная ценность человеческой жизни», — произнес Рольф, словно размышляя вслух. «Я никогда по-настоящему не понимал этого постулата и никогда под ним не подписывался». «Что касается моей личной нравственной философии, я всегда тяготел к утилитарности. Когда ты бросился в воду и вытащил меня, ты действовал, не раздумывая, повинуясь животному инстинкту. Не знаю, сделал бы я то же самое на твоем месте?» «Когда видишь, как кто-то тонет, — ответил Пол, — не раздумываешь, достоин этот человек спасения или нет. Не стоишь и не прикидываешь минут десять». Достаточно ли добрых дел совершил утопающий на благо человечества? Начнем с того, что у тебя на это нет времени. Просто ныряешь, и все. — Разумеется, — подхватил Рольф. — Я согласен. Я лишь хочу сказать, что с рациональной точки зрения ты, возможно, поступил неправильно. — Неправильно? — Если бы я утонул в тот день. Ну, родители, понятно, горевали бы. Но потом... Рольф покачал головой. «Моя жена встретила бы кого-нибудь, с кем она была бы счастливее, чем со мной, это уж точно. И не случилось бы моих увлечений на стороне, которые никому из участников не принесли ничего, кроме страданий. А руководство компании легко нашло бы кого-то другого на мою должность, не менее сообразительного, чем я». Он обернулся к полу, в его голосе теперь звучал гнев, чуть ли не злоба. «Видишь?» У меня нет ни малейших иллюзий на свой счет. Знаю, я эгоист. И на счастье других людей мне в большой степени плевать. Тогда я поступил правильно. Тихо, но упрямо отозвался Пол. И что бы ты ни говорил, меня не переубедишь. Сунув руки в карманы, Рольф побрел к воде. Он долго стоял спиной к полу, не двигаясь. Пол подошел и встал рядом, вынуждая Рольфа высказаться до конца. — Ты понимаешь, неправда ли, что я не в состоянии сделать то, о чем ты просишь? Кое-что не подлежит спасению. Если эти слова не применимы к человеческим жизням, то уж во всяком случае применимы к разваливающемуся бизнесу. Он положил руку на плечо Пола, но жест вышел нарочитым, и он убрал руку. — Знаю, я перед тобой в долгу. И я помогу тебе, чем смогу. Дам денег. Предоставлю в твое распоряжение летний дом на побережье. Привози свою любовницу, когда хочешь. Сообщу тебе телефон лучшей проститутки в мире, которая, кстати, живет в Лондоне. Но этого я не могу сделать. Я недостаточно силен. Ты просишь невозможного. Все, чего я прошу, донести мое предложение до руководства. Пусть они пересмотрят свои подходы. Мне заранее известно, что они скажут, Пол. Речь идет не о том, чтобы вытащить человека из воды. Речь идет о куда более мощной стихии, о рынке, который тоже бывает безжалостным и разрушительным. Ты ведь веришь в рынок? Ты и твоя партия. Значит, вы должны быть честны с людьми. Вы должны заставить их осознать, что порою рынок засасывает людей на дно а потом вышвыривает их безжизненные тела на берег. И с этим ни ты, ни кто-либо другой ничего не в силах поделать. Не лгите им, не поощряйте их веру в то, что можно сидеть на двух стульях. И тут позади них, вдалеке, раздался шум двигателя, рокот приближался, они оглянулись, и пол как и накануне вечером, увидел в небе черную точку, постепенно увеличивающуюся. Рольф посмотрел на часы, удовлетворенно кивнул 10.30. Ни на минуту не опоздал. «Вперед, Пол! Помашешь мне на прощание, если захочешь». Рольф побежал к вертолету, приземлявшемуся на пляже, к восторгу туристов. Они пялились на солидного некрасивого человека в темном, шитом на заказ костюме, который бежал по песку с кейсом в одной руке и ботинками в другой, за ним вплотную следовал Пол. Кое-кто даже принялся фотографировать. Прощались они надрывно крича. «Чудесно было снова встретиться, Пол!» — орал Рольф. От ветра, поднимаемого вертолетом, у него волосы встали дыбом. «И снова увидеть это место! Спасибо, что приехал!» «И давай в следующий раз встретимся не через двадцать лет, но пораньше, а?» «Давай. Прости», — продолжил Рольф. «Прости, что не смог выполнить твою просьбу. Но не волнуйся. Ситуация в итоге разрешится сама собой. Надеюсь. Я в этом не сомневаюсь. Правда, меня больше тревожит другая ситуация, твоя личная. Все под контролем. Не беспокойся».